Глава восьмая. Пельменная в Суходольске встретила оперативников даже более гостеприимно, чем в первый день. Выбор блюд стал шире, и выглядели они аппетитнее. Гуров взял себе и первый, и второй, и десерт, и два стакана чая. Покончив с супом, он начал деловой разговор. «Итак, у нас теперь есть короткий путь к убийце», — говорил он. «Это путь через его машину». Но я допускаю, что тут нас может ждать подвох. Наш противник хитера расчетлив. Неужели он не мог догадаться, что в деревне кто-нибудь запомнит его машину? Так что я не удивлюсь, если мы ничего не найдем. Но даже в таком случае у нас будут в запасе еще две дорожки. Вот, капитан, слушай мое задание. Сегодня же вечером тебе надо будет сделать запрос в архив и выяснить все, что касается ветеринара Никанора Ивановича Гаврилина и его родственников». «Особенно меня интересует сын ветеринара, Сергей, который в 60-е годы уехал в Казахстан и там неведомым образом сгинул». «А какое отношение этот самый ветеринар и его родственники имеют к нашему расследованию?» — удивился Никитин. «И зачем нам этим заниматься, если у нас есть данные по машине?» Ветеринаром нужно заниматься потому, что ему принадлежал дом, в котором жили Кармановы, который почему-то заинтересовал убийцу», — объяснил Гуров. С этим домом связана какая-то тайна. Убийца ее знал, но не целиком, потому он и пытал Людмилу Карманову в прошлом Черкасову. Скорее всего, эту тайну знала глава сельской администрации Крапивин, который приходится Илье Карманову родственникам. И нам тоже необходимо узнать эту тайну. Иначе мы не сможем ничего понять в этой истории, даже если найдем владельца черного Митсубиси. А насчет владельца я тебе уже говорил, что сомневаюсь, что это самый быстрый путь и что он приведет нас к цели. «Но вы сказали, что у вас есть две дорожки, которые могут привести к убийце», — напомнил Никитин. «Сведения о ветеринаре Гаврилине — это одна дорожка. А какая вторая?» «Вторую дорожку нам подсказал фермер Максимов», — отвечал Гуров. «Помнишь, он сказал, что убийцу надо искать в городе. Среди жителей Копен его нет». «Я думаю, фермер прав». Убийца приехал из города. И в городе, а не в Копенах, жил последний погибший, генерал Дружков. Нужно выяснить, что связывало генерала с главой сельской администрации Крапивиным. Эту часть расследования придется проводить особенно осторожно. Ты ведь видел, что за сыну Дружкова. Родня генерала будет нам мешать на каждом шагу. Сначала надо собрать те сведения, которые можно найти через управление, а потом придется заходить со стороны его личной жизни». И эту часть расследования, если не возражаешь, я возьму на себя. Тебя, сыночек генерала, может попробовать сожрать или с работы выгнать, а со мной ему не сладить. «Вы знаете, Лев Иванович, а ведь существует и третье направление», сказал Никитин. «То самое направление, о котором я вам в самом начале говорил. Это направление наркотики». «Это что, совпадение, что поток наркотиков хлынул в наш город как раз перед тем, как произошли все эти убийства? А может, эти вещи связаны?» «Ты прав, капитан. Сто раз прав», — сказал Гуров. «Конечно, наркотики упускать нельзя. Нужно будет мне самому допросить того водилу, которого вы задержали. Может быть, эта ниточка и приведет нас к цели». «Ну что, ты доел свою котлету?» «А чай?» «Ладно, пей, не спеши. Время у нас еще есть». Покончив с обедом, оперативники поехали в управление. Там Никитин связался с ГАИ и передал им данные об автомобиле. Джип черного цвета, предположительно Митсубиси, с номером, заканчивающимся на 06. Капитан попросил бросить на поиски машины все силы. А Гуров, пока Никитин занимался поисками, занимался офисной работой. Открыв компьютер, вывел на экран данные о бывшем начальнике управления генерале Дружкове и начал изучать его послужной список. Так прошло около часа. За окнами кабинета стемнело, наступил вечер. И тут, наконец, пришел из ГАИ долгожданный ответ. Никитин включил принтер, вывел данные на лист бумаги и положил его перед Гуровом. «Вот, Лев Иванович, что нам сообщили в ГАИ», — сказал он. И больше ничего говорить не стал. Решил дать время сыщику самому вникнуть в суть полученных сведений. Гуров прочитал. Установлено, что автомобиль марки Mitsubishi Pajero с номером В-306КС, принадлежащий гражданину Черных Юрию Леонидовичу, был похищен неустановленными лицами. Владелец автомобиля, опрошенный капитаном Дятловым, показал, что в последний месяц автомобилем не пользовался, поскольку выезжал из страны на отдых в Таиланд. После возвращения на родину пропажу автомобиля не успел обнаружить, узнал о ней только после нашего звонка. В настоящий момент... Автомобиль находится по адресу за озерский тракт, строение 161. Автомобиль брошен без присмотра и частично разграблен. Пропало лобовое стекло и колеса. Несколько минут сыщик вникал в суть полученной информации, потом сказал. «И ничего удивительного. Что я тебе и говорил. Убийца слишком хитер, чтобы его можно было поймать по замеченной машине. Надо будет эвакуировать этот автомобиль на нашу стоянку». — сказал Никитин. — А потом послать туда бригаду криминалистов, пусть все осмотрят. Может быть, какие-то следы отыщутся. — Пошли, конечно, — согласился сыщик. — Процедуры нужно выполнять. Хотя смысла в таком осмотре, скорее всего, не будет. Убийца наверняка орудовал в перчатках, ни к каким поверхностям руками не прикасался. Эта машина, если и может нас куда-то привести то только другим путем. Надо выявить людей, которые имели доступ к гаражу гражданина Черных знали о его отъезде в длительный отпуск. Кто-то из этих знающих людей сообщил о беспризорном джипе нашему убийце. «Завтра же займись этими поисками, капитан. А сейчас надо бы нам с тобой съездить в СИЗО». «В СИЗО?» — удивился Никитин. «Вы хотите прямо сейчас допросить водителя фуры, которого мы задержали с наркотиками? Но уже время позднее». «Не верю, чтобы такой опытный человек, как ты, капитан, не мог получить доступ в СИЗО вечером или, допустим, ночью», — сказал Гуров. «Давай постарайся. Мне надо побеседовать с этим водителем. Может быть, откроются какие-то новые дорожки к нашему убийце». Капитан взялся за телефон и принялся звонить руководству следственного изолятора. А Гуров продолжил изучать послужной список генерала Дружкова. Как и предполагал Никитин, Переговоры с тюремным руководством оказались долгими. Помогло только упоминание имени знаменитого сыщика Гурова. Наконец, разрешение было получено. Оперативники сели в машину и отправились в СИЗО. Спустя некоторое время они вошли в комнату для допросов. За столом сидел, ожидая их, задержанный водитель. Это был мужчина восточной внешности, старше 40 лет с небольшой бородой. Вид у него был одновременно искательный и вызывающий. Он словно хотел о чем-то попросить и в то же время сказать «мне, мол, все ни чем, я ничего не знаю». Пока Никитин задавал водителю стандартные вопросы о его имени, фамилии, возрасте и роде занятий, Гуров присматривался к задержанному. А когда решил, что присмотрелся достаточно, вмешался в ход допроса. «Значит, ты, Руслан Тарханов, в настоящее время гражданин Российской Федерации» спросил он. «Да, уже три года я гражданин», — отвечал задержанный. «А живешь постоянно где?» «Под Москвой, во Фрязине». «С семьей живешь или один?» «Пока один живу. Семья на родине осталась, я им деньги высылаю». «А вообще ты откуда? Из Таджикистана?» «Да, в Душанбе я жил, и семья сейчас там живет». «Сейчас, когда тебя задержали, ты откуда ехал и куда?» — Из Узбекистана. Мы груз везли из города на Манган. — А везли в Москву. — А что за груз? — Яблоки и дыня. Половина груза яблоки, половина дыня. — А героин — это третья половина, что ли? Задержанный смутился. — Какая третья половина? — изобразил он удивление. — Третья половина не бывает? — Наркотики у тебя в машине нашли, — терпеливо напомнил ему сыщик. Целую коробку героина. Такой груз на черном рынке чуть ли не миллион стоит. Вот теперь скажи, Руслан, только честно, откуда ты вез этот груз и куда? — Не знаю я, откуда эта коробка, — заявил водитель. — Кто-то подложил, наверное? — Подложил, а мне ничего не сказал. — Ага, так подложил, что пришлось весь кузов разобрать, чтобы эту дурь найти, — напомнил задержанному Никитин. «Как же это тебе подложили, а ты ничего не видел? Хватит врать!» «Ничего не знаю. Подложили, а как подложили, не знаю», — повторил водитель. Было очевидно, что он повторяет легенду, которой его кто-то научил, и теперь будет говорить одно и то же. Игуров решил повернуть допрос немного в другую сторону. «Смотри, Руслан, какая история получается», — сказал он. «Если ты и дальше будешь вот так твердить одно и то же, как заведенный». «Ты долго у нас в тюрьме будешь сидеть. И в ожидании суда будешь сидеть, и потом еще несколько лет. А ведь это совсем не сладко. Тюрьма, а потом зона. И учти, по новому закону тебя могут лишить российского гражданства и выслать из страны. Придется тебе ехать на родину, устраиваться в Душанбе. Как у вас там? С работой. Нормально?» Сыщик заметил, что после этих слов выражение лица у водителя изменилось. Теперь в нем не было ничего вызывающего, остался только испуг. «Нет, плохо у нас работы, пробормотал он. «Мало работы, а хорошей совсем нет». «Вот видишь», — продолжал сыщик. «Так зачем тебе повторять чужие выдумки? Зачем запираться? Гораздо выгоднее ответить на наши вопросы и ехать к себе во Фрезино. Если ты больше с наркотой связываться не будешь, то жизнь у тебя наладится, семью сюда перевезешь». По лицу задержанного было видно, что он колеблется. И Гуров продолжил наступление. «Нам ведь всего и нужно у тебя узнать, кому ты должен был сдать свой груз и где», — сказал он. «Здесь ты должен был провести разгрузку или в Москве?» И тут задержанный заговорил. «Нет, не в Москве», — сказал он. «Здесь надо было заехать, отдать коробку». «Куда?» «Тебе сказали адрес?» «Да, адрес простой». Надо заехать ночью на Заозерский тракт, там найти большое здание брошенного завода, встать возле завода и ждать. Сказали, там ко мне подойдут, возьмут груз. — Груз возьмут и деньги отдадут? — Нет, деньги я не должен брать. Деньги потом уже в Москве кому-то отдадут, это не мое дело. — А кому ты должен был сообщить, что груз взяли, что все нормально? И как сообщить? — Я не должен был ничего сообщать. Человек, который груз получал, он должен был сообщить. — А с тобой кто должен рассчитаться? И где? — Со мной в Москве должны были связаться, назначить место и там отдать деньги. Но теперь они мне ничего не отдадут. Теперь они меня убьют за то, что товар пропал. Лицо водителя исказилось. Он был в полном отчаянии. Игуров понимал его чувства. Действительно, наркоторговцы не простят водителю потерю груза, хотя он и не виноват. «Знаешь, что я тебе скажу, Руслан?» — произнес он. «Ты прав. Твои бывшие хозяева тебе этот случай не простят. Они никому ничего не прощают, так эта система устроена. Я думаю, тебе будет правильно не возвращаться во Фрязино. И зачем? Тебя там ничего не держат. Документы у тебя с собой? Да, паспорт здесь, но его в тюрьме отобрали», — отвечал водитель. «И права здесь?» «Там на квартире ничего нет, только вещи зимние». «Плюнь на эти зимние вещи», — посоветовал водителю гуров «Не такие уж они ценные. Никому ничего не говори, а уезжай в другой город. Не в Москву, и там ищи работу. а семье напиши, чтобы они твой новый адрес никому не говорили. Так ты можешь выбраться из этой ситуации. Понимаешь?» Водитель подумал немного, потом медленно кивнул. «Ну вот и договорились». — сказал ему Гуров. — Завтра тебя освободят. Как только выпустят, сразу уезжай, не сиди здесь, понял? Он махнул рукой Никитину, и оперативники покинули комнату для допросов. Когда сели в машину, Никитин деловито спросил. — И куда теперь, Лев Иванович? Может быть, вернемся в управление? — Расслабься, капитан, — отвечал Гуров. — Посмотри на часы. Как видишь, уже половина двенадцатого. Как сказано в одной хорошей книжке, жаль, не помню название, «Честные граждане, ложитесь спать, воры и разбойники, выходите на работу». «Мы с тобой не воры, мы честные граждане, и проработали сегодня достаточно. Так что отвези меня в гостиницу, и можешь отправляться домой к семье. У тебя, кстати, большая семья. А то мы с тобой как кинулись делом заниматься, так все некогда было спросить». «Не сказать, что большая», — отвечал Никитин. «Жена Лариса». Оно у меня замечательная, очень заботливая. И растет дочка, ей пять лет, Ирина. Мы с Ларисой еще одного ребенка хотим. — Молодцы, — искренне похвалил Гуров. — Завидую тебе. Дочка пятилетняя, же просто чудо. Так что езжай к своей заботливой Ларисе и забудь про все убийства до завтрашнего утра. — А чем мы завтра будем заниматься, Лев Иванович? — спросил капитан. — Исследовать связи генерала Дружкова? Или искать в архивах все, что относится к ветеринару Гаврилину? «И тем будем заниматься и этим», — отвечал Гуров. «Дружкова я целиком возьму на себя. А ты, прежде чем заняться ветеринаром, проверишь все, что связано с похищенным автомобилем и озерским трактом. Почему убийца оставил машину именно там? И почему там же водитель Тарханов должен был встретиться с получателем наркотиков? Разве это случайное совпадение? Ты знаешь, капитан, я в случайности не верю». Водитель говорил, что должен был остановить машину возле брошенного завода. Проверь, что это за завод, кому он сейчас принадлежит. Может быть, часть помещений завода как-то используют. Может быть, там устроен какой-то склад. «Вас понял, Лефонович, отвечал капитан. «Завтра же с утра займусь обоими вопросами. Хочу сказать, что мне просто не терпится изучить ситуацию с этим районом. Я чувствую, что там мы найдем какой-то след» он завел машину и повез сыщика в гостиницу. Спустя полчаса горф уже лежал в постели и вспоминал события минувшего дня. «Кажется, сегодня мы ничего не упустили», — думал он. Отработали сразу три важных направления. Одно связанное с наркотиками, а еще два с копенами. Побеседовали с фермером Максимовым и с соседями Кармановых. Получили номер машины, на которой ездил убийца, и узнали, что он ходил вечером возле дома погибшей семьи. Правда, найденная машина нам ничего не дала, оказалась угнанной. А ведь именно эту машину, скорее всего, видел вечером 24 августа фермер Измайлов. Теперь остались еще три направления. Генерал Дружков, ветеринар Гаврилин и брошенный завод на Зазерском тракте. Да, три направления. Оставалась еще какая-то мелькнувшая деталь, но сыщик никак не мог вспомнить, какая. Эта мысль сидела у него в голове как заноза и мешала заснуть. Но он усилием воли прогнал это воспоминание и приказал себе спать. Ведь завтра предстоял трудный рабочий день.